Глава 26. «Рассказывайте скорее!» Наконец, когда мы достаточно отошли от жилища, Чихон попросил нас выйти из невидимости и крепко обнял. «Мне все очень интересно!» Демон тут же захватил его внимание, рассказывая, в каком ужасном месте он побывал, и как его пытали там каждый день и измывались, увеличивая с каждой фразой свои страдания в геометрической прогрессии. «Если его послушать...» Так получалось, что самый нижний план хаоса, который соприкасается с безумным ничто, откуда вылезают такие существа, которых боятся все демоны без исключения, просто летний цветник, по сравнению с миром, из которого появился я. Чехон с открытым ртом впитывал все это, восторженно косясь на меня, и, похоже, верил всему, о чем откровенно привирал демон. Я его не останавливал. Не хотел испортить тому удовольствие от рассказа. Ведь в глазах нашего подопечного. Он выглядел просто супергероем, который всех победил на пути обратно. Поэтому я лишь хмыкал в особо завирательных местах, но демона было уже не остановить. Мне только раз удалось вклиниться и убедить Чихона, что сейчас самое лучшее время для появления у него демона-спутника, чтобы в следующий раз, при моем отбытии из этого мира, мы могли спокойно оставить Кали с ним. Парень готов был на все, так что демон быстро пересел на его плечо что опять облегчило мне общую ношу из сумок со осколками и золотом, которую я таскал на себе, откопав в том месте, которым оставил, когда мы отправились в мой мир. А вот и они. Четыре фигуры, стоя спиной к спине и подняв мечи, отбивались от атак трех демонов, которые кружили рядом. Судя по ранам на телах и общей бледности подростков, долго это веселье продолжаться не могло. Сражаться мне было откровенно лень. Поэтому я лишь выпустил свою ауру, и демонов словно ветром сдуло, едва они ее почувствовали рядом с собой. «Привет!» Появившийся Чихон стал для студентов словно новый мессия. Они опустили оружие и попадали на землю тяжело дыша. «Ты ведь тот первокурсник, который приехал с преподавателями?» — обратился старший к подопечному. Тот кивнул. «Пошлите, там уже все о вас беспокоятся!» — просто ответил Чихон как его гнезд вроде бы сообщил о том, что вы пропали. «А, это истеричка», — тяжело сплюнула одна из девушек. «Как только увижу, сломаю обе руки». «Ну, мне все равно», — парень пожал плечами. «Пошлите домой, а то есть очень хочется». Пошатываясь, студенты встали и, опираясь друг на друга, пошли за ним. «Не хочешь помочь девушкам?» — извивительно спросила Чихона одна из них, когда ее напарник упал, тяжело дыша. «Нет, конечно» искренне и непонимающе удивился парень. «Если на нас нападут, я с ношей на руках не смогу быстро отреагировать». «Жасмин, заткнись!» оборвал готовые вырваться из её рта слова самый старший. «Парень не так нам жизнь спасает, так что просто заткнись!» Одернутая грубым окриком, та надулась и сделала вид, что чихоны нет рядом. Он же, тихо переговариваясь с Калем, спокойно шагал по направлению к их временному дому, лишь изредка оглядываясь следя, чтобы студенты поспевали за его ритмом шагов. Едва мы подошли к зоне видимости дозорных, и те увидели небольшую процессию, навстречу сразу выбежала делегация. Пара старшекурсников, отбывающих практику, заключающуюся в охране второго курса и преподавателей, которые явно были взволнованы. Причем по моим личным наблюдениям, Ния и Селеста беспокоились больше за чехона, чем за квартет пропавших. Но, стараясь не подавать вида, Обе сначала занялись ранами студентов, и только потом, проведя их под охрану стен, вернулись к моему подопечному, который, почувствовав прилив сил после обеда, тут же очутился на тренировочной площадке. Эмм. Они разглядывали демона, который, сидя на одном из столбов, весело болтал с парнем, словно знал его лет сто, не меньше. «Чихон!» Обе, грозно нахмурившись, подошли к тренирующемуся парню поближе. «Это кто такой? Зачем ты притащил его к нам?» «Это Каль, он принес вассальную клятву, так что с сегодняшнего дня он мой спутник», ответил парень, даже не прервав тренировки. Как и предсказывал демон, новость о принесении клятвы сбила обеих повелительниц с толку. Они переглядывались между собой и не знали, что сказать. «Но, Чихон, вассальная клятва демонами дается только для Сюзерена-демона», жалобно произнесла Селеста, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Ничего не знаю». «Господин очень сильный, владеет демоническим оружием. Я принес ему клятву», — не моргнув глазом, ответил сам Каль. «С какого бы вы кольца ни были, правила остаются правилами». Повелительницам ничего не оставалось, кроме как уйти, поскольку, если не брать в расчет того, что Чихон был человеком, произошла обыкновенная вещь. Когда один демон нашел себе сильного господина, решив присоединиться к нему. «Так, чем ты тут занимался?» Наконец мы остались одни и могли поговорить. «Да, в общем-то, ничем». Парень с наслаждением отрабатывал связку, когда на взмахе оружия делал его очень легким, а в конечной фазе при соприкосновении с предметом повышал вес меча в десятки раз. От такого удара даже вкопанные в землю столбы тренировочного полигона содрогались и гудели. Полные скуки будни поиска и убивания демонов. А когда от местной еды мне стало плохо, так и вообще хоть ложись или жить целыми днями пластом. Я повернулся к Калю, и в другом голосовом канале спросил, поместил ли он порошок на анализ. Демон, посмотрев на меня, утвердительно кивнул. Значит, оставалось только ждать результатов. «Смотрю, у тебя все лучше получается контролировать меч», — удивился я изменившейся технике парня. «О, этот повелитель Зен мне показал», — улыбнулся Чихон от похвалы. «Ты знаешь, я все больше убеждаюсь, что не все демоны плохие. Что Каль, что Ни с Селестой». Вот сейчас даже остальные учителя-демоны ко мне относятся лучше, чем люди. Или ты опять будешь говорить, что меня используют? Ну, об этом пока рано судить, не стал я вступать с ним в полемику. Но помни, о чем я тебе говорил. Такое забудешь. Я, знаешь, что хочу, Ник?» Он остановился и поднял лицо к небу. «Что? Как только вернусь на арену, найду там кого-нибудь сильного из того клана, Желтой Цапли, и поклочу так, чтобы они поняли, что со мной не стоит играть, как с игрушкой. Категорически против, тут же отрезал я. Почему? Удивился он. Я пока тебя не было, кроме этого и не придумал, как еще можно им отомстить. Не с девчонкой же драться. Потому что это не принесет тебе ничего, кроме потери репутации, старательно попытался объяснить я. Сейчас между вами просто нейтралитет. А если ты изуродуешь члена их клана, это уже близко к объявлению войны. Но это же арена, возмутился он. «Если ты целенаправленно выберешь себе бойца их клана, это война». «Что тогда делать, Ник? Я так хочу с ними поквитаться, ты бы знал. Я чувствую себя сейчас так, словно меня оплевали при большом стечении народа». Я задумался и просмотрел в голове все известные мне документы относительно местных правил и кодексов чести. «Хм, есть вариант, вполне приемлемый по местным правилам. Кстати, если бы кто-то чаще ходил в библиотеке. Мне было бы гораздо проще принимать решение, попенял я ему. Парень смутился и пообещал сделать все, что я попрошу. Я все запомню, предупредил его, и под умоляющим взглядом высказал идею. В общем, как приедем обратно, покупаем лучшие одежды, что есть на рынке, и нанимаем лучшего посредника, которого найдем, чтобы он отнёс им вызов на поединок ветра. Это что такое? Такое применялось в старину в Восточной Империи, так что, думаю, нечто подобное было и тут. Ну или в крайнем случае сошлёмся именно на наши законы. Главное, чтобы все было обставлено с большой помпой, и посредник оказался хорошим. Цель этого поединка проста — ты один бросаешь вызов целому клану, который может выставить против тебя сколько угодно бойцов. Хоть одного, самого сильного, хоть всех сразу. — Я согласен, — тут же ответил Чихон даже не обдумывая последствия. Демон забулькал от радости. «Ты чего?» — удивился парень. «Хорошая подлянка, мой владыка оценил бы ее. продолжал смеяться демон. «Каль, Ник, объясните мне!» — не понимал парень. «Тут все просто, на самом деле!» — отсмеявшись, досказал демон за меня. «Если клан уверен в том, что он действительно силен, он выставит единственного сильного бойца. А вот если сомневается в себе...» Сначала тебя утомят менее сильными противниками, только чтобы потом задавить силой. Так в чём же тут подлянка, как ты выразился? Если противником целого клана будет один единственный боец, как в этом случае, то они станут посмешищем, выставив больше одного соперника. Но тут же есть и другой подводный камень. Если их боец проиграет, они покроются позором, поскольку один человек смог победить целый клан. Ого! Восторгу паренька не было предела, когда он понял, во что мы втравим желтую цаплю. Утром довольный чехон отправился в пешую прогулку по серым пустошам, заявив преподавателям, что сегодня чувствует себя значительно лучше, показав, как съедает целых три миски еды. Его пытались остановить уговорами. Но куда там? Парень снова, обретя спутников в лице меня и демона, готов был сразиться хоть с целым миром. Так что, предупредив их, чтобы не ждали, вышел за ворота, помахивая мечом, словно обычной палкой. Вслед ему смотрели три пары внимательных глаз. «Знаешь, Ния, несмотря на приказ владыки с ним подружиться, я почему-то начинаю его бояться. И этот проклятый демон, откуда он вообще взялся? По ауре не тянет даже на легионера. Но ты видела, что его едва не разрывает от переполняемой энергии? Только что не светится. Где столько мог набрать?» Ага. Я отправила сообщение владыке. «Быстрее бы прошел этот месяц», — вздохнул демон рядом с ними. «Как бы еще чего он не натворил». Внезапно все трое вздрогнули, когда почувствовали, как вдалеке по серым пустошам прокатилась аура высшего убийцы демонов. «Ты прав, как никогда, Зен», — тяжело вздохнула Ния, поворачиваясь лицом к бараку с другими студентами. «Дай, владыка, нам сил, чтобы выстоять и не сломаться». «Славься, владыка!» Два других демона автоматически ответили на стандартную фразу, грустно переглянувшись между собой.